Глава тридцать За прошедшие в томительном ожидании часы мы с Грэгом не вспомнили о посылке ректора Дейнера. Удивительно, что Эйла сквозь морок яда расслышала мое обещание вскрыть коробку. Я помогла девочке усесться и обложила ее подушками. Потрогала лоб, простерла все еще холодные пальцы. Граф в это время подбросил дров в почти потухший камин и зажег все светильники. «Мы сейчас посмотрим, что там, Эйла. Только сначала ты выпьешь лекарство». Доктор оставил нам бутылочку с противоядием и наказал давать его пациентке еще три дня. «Какая гадость!» – сморщилась Эйла, и я тут же подсунула ей чашку с яблочным соком. Она неторопливо маленькими глоточками опустошила ее и облизнула губы. «Ладно, так лучше». «Как ты себя чувствуешь?» – спросила я с тревогой, всматриваясь в бледное личико девочки. «Признаться, я не так уж часто имела дело с детьми, но вроде бы сейчас жизни Эйлы уже ничто не угрожало». В ее темных глазах вновь вспыхнули искорки. Она любознательно вертела головой и ждала, когда же мы с Грегом исполним обещанное. Наконец граф осторожно принес посылку с подоконника, приложился к ней ухом, чуть встряхнул. «Запечатана магией», — сказал он, разглядывая сургучную печать Академии, скрепляющую края тугой шелковой ленты. «Там что-то волшебное?» – нетерпеливо заерзала Эйла. «Там компоненты для создания лекарства», – пояснила я, а сама сделала Грегу знак вскрывать послание подальше от кровати. «Кто знает, что на уме у ректора?» Я боялась подвергнуть сестренку Мэри новой опасности. Граф запустил в печать крошечной молнией, и она испарилась. Коробка с хрустом распахнулась, являя на свет две прозрачные банки с шерстинками единорога и лепестками луноцвета. Вот только помимо редких ингредиентов, внутри обнаружилось письмо. Ярко-алый конверт сам прыгнул в ладони Грега. Тот быстро вскрыл его и пробежал взглядом несколько коротких строк. Я сидела далеко и видела лишь светящиеся на алом картоне символы, исчезающие тут же после прочтения. «Что там, Грег?» «Да нет, не может этого быть», — покачал головой граф. Письмо вспыхнуло и обратилось в медленно оседающие снежинки которые через мгновение растаяли без следа. После бессонной ночи волнение охватило меня с новой силой. Григориан тем временем принес Эйли банки и позволил рассмотреть содержимое. «Шерсть большого скугинского единорога», – прочитала Эйла на этикетке. «Его убили ради шерсти?» «Нет, что ты. Таких животных нельзя убивать. Наоборот, маги стараются защитить их от охотников», – объяснил Грег а шерсть собирают с деревьев и кустов во время линьки единорога. «Ты возьмешь меня на охоту за шерстинками?» «Тут же нашлась девочка». «Да, обязательно. А вот здесь собраны лепестки луноцвета. Когда на небо выходит луна, они светятся ярко-голубым и обретают волшебные свойства. Поэтому зелья из них варят по ночам». «Хочу варить зелье ночью. Обещаешь?» «Обещаю». «Тебе нужно еще немного поспать, чтобы твой организм справился с ядом. А когда встанет солнце, мы пойдем завтракать в ресторан». «Что-то слишком много ты обещаешь», — проворчала Эйла и перевела взгляд на меня. «Он в самом деле настоящий граф?» «Да, в самом деле», — нервно рассмеялась я. Меня терзало тревожное предчувствие. Наконец лекарство подействовало, и Эйла снова заснула, на этот раз здоровым крепким сном. Мы с Грегом удалились в прихожую, чтобы наших голосов не было слышно. Я до последнего сомневался в ректоре Дейнере. Выдохнул граф. Но теперь точно уверен. Он на нашей стороне. Он отправил предупреждение. Что было в письме? Запрет торговли ингредиентами – это мелочь. Король Корвус созывает столицу охотников за головами. Он собирается разыскивать намерянку, попавшую в Ландрию при открытии портала. «Зачем она ему?» Я распахнула глаза, разрываемая догадками. «Зачем ему я?» «Чтобы казнить». От Академии уже потребовали выдачи всех документов о пребывании номерян в нашем мире и доказательств, что все пришельцы приносили на нашу землю только зло. Он не хочет, чтобы изобрели лекарство от чумы и боится, что его разоблачат, потому что читал те же самые заметки, что и мы с тобой. Пришельцы всегда меняли ход истории. Грег кивнул и посмотрел мне прямо в глаза. С нежностью и тревогой. Я ответила тем же. Он откуда-то узнал о тебе. Прошептал граф. И я догадываюсь, откуда. «Генрих Розен», — тихо сказала я. «Это он донес на нас. А значит, и на тебя тоже». Вот же старый ублюдок. Выругался Грег. Зря мы с Навитом пощадили его. Клянусь, в следующий раз я испепелю его на месте. «Погоди, что-то не сходится». Остановила я графа. Если бы Розен хотел, чтобы меня изловили, разве он не сказал бы, что искать нужно в твоем замке во Фламделии? Ты ведь убежала от него. Возможно, старик не знает о том, что я разыскал тебя и вернул домой. Или он не хочет раскрывать место собраний вашего тайного совета, предположила я. Ведь это компрометирует и его самого. Прищурился Грег. Что ж, в таком случае нам лучше поскорее убраться из столицы. Если в моем замке окажется небезопасно, мы что-нибудь придумаем. Тебя нужно спрятать от охотников. Я не хочу оставаться одна. Призналась я и бросилась графу на шею. Ты не будешь одна, Катя. Мы отвезем Эйлу домой и решим, что делать дальше. Не бойся.